Глава 8. Xbox. Вскоре после выхода статьи в Wall Street Journal котику позвонил президент подразделения Xbox в Microsoft Фил Спенсер и поинтересовался, не желает ли тот продать Activision Blizzard. Фил проработал в Microsoft почти всю жизнь, а в 2014 году возглавил столкнувшееся с проблемами консольное направление компании и помог тому подняться с дна. У него было небольшое брюшко, волнистые каштановые волосы и ярко выраженные ямочки на щеках, из-за чего казалось, будто он всегда улыбается. Подобно Майку Морхейму, он быстро завоевал сердца геймеров и продемонстрировал, что является одним из них. В 2020 году Спенсер запостил в Твиттер картинку, показывающую, что за последние 10 лет он сыграл более чем в 420 игр для Xbox и открыл почти 2600 достижений. Он производил впечатление дружелюбного и уважительного руководителя как снаружи, так и внутри своей компании, сотрудники которой ценили его искренность и щедрость. Стратегия Спенсера строилась на сервисе подписок под названием Xbox Game Pass, который часто называли Netflix от мира видеоигр». Его пользователи платили ежемесячную плату за доступ к меняющемуся набору игр, в том числе тайтлы Xbox вроде Halo или Forza, которые попадали в сервис со дня релиза но компании было непросто убедить новых потребителей платить по 10 долларов в месяц, особенно учитывая, что студии Microsoft были не такими маститами, как разработчики ее конкурента Sony, стабильно поставляющие на PlayStation новых претендентов на премию «Игра года». Чтобы выдержать конкуренцию, Спенсер годами скупал именитые игровые компании вроде Obsidian, авторов Pillars of Eternity, или Bethesda, издателя The Elder Scrolls, Fallout и Doom. Теперь же, когда стоимость Activision Blizzard падала из-за скандала и задержки релизов Blizzard, Спенсер мог рассчитывать на самый крупный улов. Котик искал предложения получше, но не сумел их найти. К январю 2022 года соглашение было заключено. Microsoft собиралась купить Activision Blizzard за 69 миллиардов долларов, оформив крупнейшую сделку в истории игровой индустрии. Пока сонные сотрудники Blizzard таращились на громкие заголовки в смартфонах или ноутбуках, обе компании предупредили. Сделка будет завершена еще не скоро. Приобретение должны были одобрить государственные регуляторы всех стран, в которых компании вели бизнес. И некоторые из них, включая Федеральную торговую комиссию США, имели подозрение, что эта сделка нарушает антимонопольные законы. Microsoft и Activision заявили, что процесс, вероятно, затянется где-то на 18 месяцев и наметили окончательный дедлайн слияния на июль 2023 года. Тут же стало ясно, что сразу по завершении сделки котик покинет компанию, которую контролировал более трех десятилетий. Такая перемена казалась для Blizzard непостижимой. Годами все выглядело так, будто котик хочет переизобрести компанию. Увольнение Брека оказалось всем концом этой войны. Теперь-то котик сможет превратить Blizzard во все, что ему заблагорассудится. Под руководством Майка и Бары Blizzard уже пережила реорганизацию, в ходе которой каждой франшизе, включая Diablo и Overwatch, был назначен свой генеральный менеджер, а команды разработки разрослись до сотен сотрудников, прямо как у Call of Duty. Амбициозная затея котика по превращению Activision Blizzard в аналог Disney от мира видеоигр не оправдала себя. У Overwatch League были проблемы. Партнерская сделка по продаже мерчи Blizzard с ритейлером Fanatics не принесла особых плодов. Activision Blizzard Studios свернули после громких сделок с Netflix на экранизации Diablo, Overwatch и StarCraft, которые впоследствии отменили. Даже после всего этого было тяжело поверить, что котика скоро не станет. Ветераны Blizzard противились растущему вовлечению Activision в дела их компании, и новость о сделке приняли с осторожным оптимизмом. Но вместе с ним возникали и важные вопросы. Какова стратегия Microsoft в отношении Blizzard? И как она будет отличаться от подхода Activision? А что насчет проблем с культурой, отчасти спровоцированных выходцами из той самой компании, которая теперь их покупала? Но более насущным был вопрос, а состоится ли вообще эта сделка? Когда потрясения утихли, дела в Blizzard Entertainment пошли своим чередом. Разработчики продолжали трудиться над Diablo 4, Overwatch 2, а также другими новыми играми и дополнениями. К тому же получили надежду на скорое избавление от ненавистного начальника. Прежде все чувствовали себя жалкими, а теперь появился оптимизм, говорит Джонатан Банкард. Мы увидели свет в конце тоннеля. У нас появился шанс снова стать Близзард. Следующим релизом компании была Diablo Immortal, чей анонс на BlizzCon 2018 вызвал столько скандалов. Это была первая игра Blizzard, изначально предназначенная для мобильных устройств, и первый релиз в серии Diablo со времен дополнения Reaper of Souls, вышедшего 8 лет назад. И Mortal создавалась совместными усилиями команд в Ирвайне и Китае и была в производстве уже более пяти лет, значительно дольше, чем большинство мобильных игр. Но некоторые в Blizzard оправдывали такой срок попыткой перенести на смартфоны планку качества консольных тайтлов. Руководила разработкой Diablo Immortal команда Blizzard в Ирвайне. Она направляла самый большой коллектив китайской NetEase и предлагала свои отзывы. Американцам приходилось работать сверхурочно, оставаться в офисах допоздна для созвонов с коллегами по видеосвязи и использовать переводчики с английского на китайский. NetEase определенно была двигателем проекта, но за рулем сидела Близзард, вспоминает ведущий художник Иммортал Глен Рейн. Они отправляли нам концепты, мы тестировали продукт и оставляли свой фидбэк. Команда перфекционистов Blizzard настаивала на постоянных изменениях и переработках, а затем ждала, пока Нет исполнит ее указания. Так летели недели и месяцы. Это была очень умная команда, которая горела идеей сделать свою «Диабло», говорит дизайнер Джулиан Лав. Но процесс занял очень много времени. В Китае мобильные игры часто выходили в полуготовом состоянии, а затем получали обновления со временем, что шло вразрез с философией Blizzard. На отчете перед инвесторами в 2019 году руководители NetEase намекали, что игра почти готова, но разработчики в Blizzard считали иначе. «Их очень удивило наше внимание к деталям», говорит старший дизайнер игровых механик Крис Зирхат. Но в то же время именно внимание к деталям и наша планка качества были причинами, почему они так хотели посотрудничать с Blizzard. Как и большинство мобильных игр, Diablo Immortal должна была стать условно бесплатной и зарабатывать деньги на микротранзакциях. В попытке подсластить эту пилюлю для фанатов Blizzard директор Diablo Immortal Уайт Чен и коммерческий лидер Джошуа Лю составили список ключевых принципов для подхода к внутриигровым покупкам. Например, они не собирались продавать ничего, что позволило бы игрокам пропустить часть контента и не позволяли им покупать предметы напрямую друг у друга. Вероятно, тут был усвоен горький опыт аукционного дома из Diablo 3. Эти принципы стали темой постоянных споров между Blizzard и NetEase. Изначальный договор о создании Diablo Immortal подразумевал разделение прибыли по регионам. NetEase должна была получить деньги от Китая, а Blizzard от остального мира. От этого напряжение нарастало еще больше. Китайские геймеры привыкли тратить деньги на все подряд, от мощных навыков до ускоренного перемещения персонажа. Американские геймеры, включая многих разработчиков Diablo Immortal, были гораздо менее терпимы ко всему, что напоминало им об уничижительном выражении «pay to win», подразумевающим, что победа всегда достается игроку с самым толстым кошельком. Американцы выросли в домах с игровыми консолями, для которых достаточно было купить картридж или диск. Китайцы привыкли платить за время в интернет-кафе, поэтому и об играх у них были иные представления. В итоге Diablo Immortal получила запутанную и непрозрачную систему внутриигровых валют, полную противоположность того, что Blizzard ранее пыталась сделать с магазином Heroes of the Storm. Большую часть Diablo Immortal легко было пройти без необходимости тянуться за кредитной картой. Но тем, кто хотел увеличить свой шанс на выпадение лучшей экипировки, приходилось инвестировать в легендарные самоцветы, легендарные сундуки, мерцающие угли и другие предметы с подобными названиями. Игрокам показалось, что все это очень не в стиле Blizzard. Игра, ставившая на первое место прибыль, шла вразрез с ключевой ценностью компании «геймплей превыше всего». «Противно наблюдать, как компания перенимает худшие тенденции мобильного гейминга вместо того, чтобы выделиться и быть выше этого», писал критик престижного журнала Edge. «Структура и темп игры продуманы с одной целью — выжать из каждого пользователя как можно больше денег». Но в самой Blizzard разработчики понимали — компромисс был необходим. Они просто гордились тем, что выпустили, как им казалось, довольно хорошую мобильную игру. В ходе продолжавшегося сотрудничества Blizzard и NetEase работали над другой мобильной игрой – World of Warcraft под кодовым именем «Нептун». Его события разворачивались в другую эпоху, нежели сюжет главной франшизы. Этот проект должен был открыть самую популярную игру Blizzard новой аудитории. Но компании увязли в ожесточенных переговорах о контракте, и к тому же китайское правительство заморозило новые релизы на своей территории. Весной 2022 года проект «Нептун» отменили по причинам, никак не связанным с его качеством. «Это была самая сокрушительная потеря за все время моего пребывания в индустрии», говорит художник Джонни Ван Зелм. «Мы очень гордились этим проектом». Позднее в том же году Activision Blizzard и NetEase объявили, что не смогли прийти к соглашению. За исключением Diablo mortal которая была частью другого контракта, все прочие игры Blizzard станут недоступны в Китае. Главным камнем преткновения стало требование на ТИС передать ей больше контроля над операциями в Китае, чтобы та смогла следовать строгому местному законодательству. Котик и Зерза выступили против, посчитав, что это лишит их контроля над данными и прав на франшизы. Переговоры провалились. В результате этого разлада миллионы китайских геймеров потеряли доступ к World of Warcraft и Diablo. В знак протеста сотрудники NetEase запустили онлайн-трансляцию, на которой разрушили огромную статую двуручного топора из Warcraft, стоявшую снаружи их офиса. Activision пошла на слияние с Blizzard в 2006 году во многом из-за сильного положения компании на китайском рынке. Теперь она больше не вела дел в этой стране. Через два года после ухода котика из Зерзы Blizzard исправит отношения с NetEase. В апреле 2024 года было анонсировано возвращение игр компании в Китай. И все же в преддверии осени 2022 года у компании оставался один большой повод для оптимизма. Она собиралась, наконец, выпустить игру, которую откладывала годами, сиквел одного из своих самых успешных проектов за последнее десятилетие. Осенью должна была выйти Overwatch 2. Ну, типа того. Когда в 2021 году директор Overwatch Джефф Каплан покинул Blizzard, у роля франшизы встала новая команда. Позицию директора унаследовал Аарон Келлер, работавший в компании еще с ранних дней World of Warcraft. На роль исполнительного продюсера встал Уолтер Конг, ветеран команды стратегического развития Blizzard, покинувший компанию и вернувшийся в нее ради этой должности. А бывший управленец Overwatch League Джон Спектор перевелся в Team 4, чтобы стать ее коммерческим лидером. Начальство все еще требовало выпустить Overwatch 2 побыстрее, и новый Триумвират не слишком этому противился. Как бы тяжко ни было это признавать для ветеранов Blizzard, на самом деле они отчасти были согласны с котиком, который вечно ворчал о том, что отсутствием нового контента для Overwatch компания подвела игроков. Чтобы сделать сиквел успешной игрой-сервисом, им нужно было набрать в команду больше разработчиков. Но вскоре они поняли, что даже с дополнительными ресурсами на воплощение изначальной задумки Overwatch 2 от Каплана могут уйти годы, Разработка PvP-режима протекала неплохо. Он продолжал традиции соревновательного мультиплеера первой игры с обновленными героями и дополнительными режимами. А состав команд уменьшался с 6 до 5 человек. Но амбициозная PvE-составляющая никак не складывалась, и на ее доработку могло уйти еще много времени. Это напоминало им о тех проблемах, с которыми они столкнулись при разработке проекта Titan 10 годами ранее. И решение было схожим — Келлер и другие руководители решили отделить PvP-составляющую от PvE. В 2022 году они собирались выпустить соревновательный мультиплеер для Overwatch 2, а остальное позже. Объясняя это решение перед аудиторией в видеоролике, Келлер заявил, что они переосмыслили Overwatch 2 с единственной целью — позаботиться о том, чтобы это была живая игра. Он также выразил сожаление о том, что разработчики пренебрегли ожиданиями игроков, полностью сосредоточившись на сиквеле. «Честно говоря, мы подвели вас с контентом для Overwatch», — сказал он. Overwatch 2 вышла 4 октября 2022 года. Она была условно бесплатной, но уже в первой неделе и месяце после релиза игроки были ошарашены бешеными ценами на микротранзакции. Скины, то есть костюмы для персонажей, стоили до 20 долларов, а дорогие наборы вроде тематического комплекта на Хэллоуин требовали заплатить до 40 долларов за 4 наряда. Больше всего споров, учитывая изначальное обещание Каплана в отношении Overwatch, вызвало решение заблокировать некоторых героев. Чтобы за них поиграть, нужно было либо провести множество матчей, либо раскошелиться, чтобы ускорить процесс. В годы после релиза Overwatch лутбоксы вышли из моды, благодаря Star Wars Battlefront 2 от Electronic Arts 2017 года. В той игре цифровые сундуки с сокровищами использовались настолько наглым образом, что политики в Штатах и Европе заговорили о необходимости регулировать их как вид азартных игр. К 2022 году лутбоксы вовсю демонизировала пресса, и они исчезли из большинства игр. Но микротранзакции из Overwatch 2 заставили игроков задуматься, а так ли уж плохи были эти лутбоксы. Долгожданный сиквел Overwatch к тому же оказался на релизе глючным и нестабильным, Чтобы поиграть, требовалось отстоять долгую очередь. А из-за некоторых крупных багов, Blizzard приходилось временно исключать из игры персонажей вроде Бастиона, чьи способности попросту ломали геймплей. Люди говорили, что игра выглядит недоделанной, делится один из разработчиков Overwatch 2, потому что она и была недоделанной. Фанаты и критики не могли понять, почему игру позиционируют как сиквел, если геймплей и графика практически идентичны тому, что было в первой части. «Все спрашивали, и вот на это вы потратили 6 лет?» – вспоминает разработчик. «Нет, на это мы потратили 1 год, а остальные годы потратили на ПВЕ-режим». Релиз Overwatch 2 был встречен скачком популярности, который быстро утих. Стандартная ситуация для условно-бесплатных игр. Это заставило руководство команды задуматься о том, как лучше сохранить активную аудиторию. Начальники стали задаваться вопросом, насколько реалистично воплотить их подход к ПВЕ. У них, по сути, было на руках две разных игры. Одна — сервис, требующий от команды в несколько сот человек постоянно выпускать новые костюмы, события и персонажей в течение года. Другая — амбициозная ПВЕ-надстройка, которую они называли «режимом героя». Чтобы довести ее до ума, все тем же сотням человек было необходимо прекратить работать над контентом для основного режима. Эта дилемма ставила перед командой Overwatch и Blizzard в целом фундаментальный вопрос, на который они теперь обязаны были найти ответ. Они все еще живут в мире, где одна из их команд может отсиживаться с пяток лет, а затем появиться с новой игрой, как ни в чем не бывало. В мае 2023 года Келлер объявил, что режим героя отменяется, хотя команда все еще планирует выпуск сюжетных ПВЕ-миссий. В интервью сайту GameSpot он объявил, что масштаб проекта был слишком велик, амбиции слишком высоки, и разработчики не хотели повторять ошибки, которые делали при создании первой игры. «Мы не могли просто копить этот контент, пока он не будет готов к релизу, а на это, судя по всему, ушло бы еще несколько лет», — сказал он. Логика была здравой, но решение все равно приняли плохо. Для фанатов именно обещание чего-то нового и принципиально иного оправдывало выпуск игры под названием Overwatch 2. Без этого она казалась лишь повторением пройденного. Супергеройскую франшизу Blizzard причесали на манер Call of Duty — а хуже всего то, что Overwatch 2 полностью заменила оригинал, и в него больше нельзя было поиграть, прямо как в Warcraft 3. Overwatch была культурным феноменом, прорывным хитом из ниоткуда, собравшим миллионы игроков и заработавшим миллиарды долларов. Но ландшафт видеоигровой индустрии изменился. Теперь она была забита играми-сервисами, от Fortnite и Genshin Impact до выпущенного той же Activision-шутера Warzone, и каждая из них боролась за время игроков с куда большим рвением, чем во времена, когда у игр еще были концовки. На перенасыщенном рынке Overwatch 2 столкнулась с такой конкуренцией, какая и не снилась первой части, а затянувшаяся разработка только подливала масло в огонь ожиданий. Лишь спустя еще какое-то время Blizzard сможет по-настоящему оценить, была ли Overwatch 2 успешным релизом. Но старт у нее явно не задался и он точно был недостаточно хорош, чтобы спасти предприятие, которые когда-то рекламировали как НФЛ от мира видеоигр. Никто особо не хотел обсуждать главную проблему Overwatch League, а заключалась она в том, что за Overwatch не очень-то весело наблюдать. Разумеется, главные матчи Лиги приковывали к экранам сотни тысяч зрителей, но суетливая камера от первого лица и обилие визуальных эффектов не позволяли насладиться Overwatch как зрелищем кому-то, кто в нее не играл, Вид от третьего лица вызывал меньше тошноты, но следить за игрой в нем было еще труднее. Персонажи взмывали в воздух и осыпали градом выстрелов невидимые цели. В этом один из фундаментальных недостатков киберспорта в целом. Соревновательные видеоигры невозможно оценить, если вы не знаете всей их азы. Примечание научного редактора. Ричард Ху, ведущий дизайнер Heroes of the Storm, описывал ключевую ценность для киберспорта, легшую в основу StarCraft 2 и Heroes of the Storm, так. Зритель, незнакомый с игрой, должен за 5 секунд любого момента трансляции понять, что и почему происходит на экране. Среднему зрителю не нужно особенных знаний, чтобы понять очарование трехочкового броска в баскетболе или гола забитого через себя. Но он вряд ли поймет, что такого впечатляющего в Пентакиле и почему ультой Райнхарта так сложно победить всю вражескую команду разом. Overwatch League достигла пика популярности в первый год, а с тех пор лишь увидала — Владельцы команд ворчали, что их оставили на бабах. После первой волны франшизных сборов в 20 миллионов долларов Лига стала взимать еще больше, поэтому генерация прибыли встала на первый план. Владельцы команд жаловались на редкие обновления Overwatch, требовали выпускать больше фирменных предметов, чтобы продавать их фанатам. И годами, пока не вышел сиквел, спрашивали, почему игру не делают условно-бесплатной. Такой ход подстегнул бы интерес к Лиге, но Blizzard не могла на это пойти. Игре не хватало других способов монетизации. Из-за нехватки нового контента счетчик игроков ощутимо падал. Рост аудитории зрителей почти точно можно спрогнозировать, основываясь на росте количества игроков, говорит один из управленцев Overwatch League. Смена партнера по трансляциям с Twitch на YouTube обогатила Activision Blizzard, но сильно ударила по количеству зрителей. Затем из-за калифорнийского иска от лиги стали отказываться спонсоры, продажа рекламы и без того была больным местом для руководителей Overwatch League. «Тимфор на каждом шагу противилась любой коммерциализации», говорит директор по маркетингу Стив Браунтуч. «В какой-то момент мы почти заключили сделку с BMW. Она была готова спонсировать и Лигу, и саму игру. Требовалось просто добавить в Overwatch автомобиль их марки. Разработчики сказали нет». При всем этом бизнес-модель Лиги была завязана на продажах билетов и товаров фанатам по всему миру, как и в традиционном спорте. По ней сильно ударила мировая пандемия, во время которой собираться на мероприятия в переполненных залах было опасно. «Если убрать игроков на сцене, оформление и освещение, что останется?» — говорит Браунтуч. Просто люди, транслирующие свою игру в онлайне, — это не очень интересное зрелище. Когда лига кое-как добралась до второго сезона, теряющие деньги на технических расходах владельцы уже были вне себя от ярости. «Настроения были на нуле», — вспоминает Браунтуч. «Мы остались у разбитого корыта». К концу 2021 года уже и разработчики, и высшее руководство компании предлагали прикрыть Overwatch League, признавая, что ее бизнес-модель не работала, а отношения с владельцами команд в конец испортились. В начале 2022 года оставалась надежда, что Overwatch 2 вдохнет новую жизнь в проблемную киберспортивную лигу благодаря вниманию прессы и новому притоку игроков. «Корабль штормит, но ты хотя бы видишь свет маяка», — говорит менеджер бренда по маркетингу Энди Ачилтри. Но сиквел не принес роста, на который рассчитывали владельцы команд. Летом 2023 года, спустя пять лет после помпезного запуска Overwatch League, Activision Blizzard заявила в финансовом отчете, что эта затея продолжает встречать на своем пути препятствия, и что владельцы в этом году должны проголосовать за дальнейшее будущее Лиги. В случае ее закрытия, каждая команда должна получить по 6 миллионов долларов за расторжение договоренностей. К ноябрю Overwatch League официально была объявлена мертвой. И хотя Blizzard продолжила поддерживать киберспортивную составляющую Overwatch с помощью сторонних партнеров, никаких городских команд больше не осталось. Котик намеревался создать NFL от мира видеоигр. Но то, что у него получилось, скорее напоминало XFL. Примечание научного редактора. XFL — малая профессиональная футбольная лига, которая просуществовала примерно столько же, сколько и Overwatch League с 2020 по 2023 годы.